Глава 13. Открытие сладкой булочки. Джулия приподнялась со стула, чтобы осмотреть улицу. «Да, что-то Глория задерживается. Обычно это она приходила первой и встречала всех нас». Электра и Реджи переглянулись. Джулия, застывшая на лице улыбкой, посмотрела на друзей. Пауза слишком затянулась. Реджинальд сделал скорбное лицо и погладил по плечу пропустившую трагедию подругу. «Глория уже никогда нас не встретит», — пояснила Электра, но, увидев, как непонимающий Джул вздернула брови, осторожно спросила. «Разве ты не знаешь, что произошло вчера?» «Я слышала, что сгорела яхта Марка. Он всю ночь просидел в участке, давая показания. По подозрению в поджоге задержали его стюарда». «А что случилось с Глори? «Как? Ты не знаешь, что она так и не покинула кают-компанию?» Эл специально понизила голос, чтобы не привлекать к себе внимания. Джулия сделала большие глаза и закрыла ладонью рот. «Она погибла? Не может быть!» «Эй, идите сюда!» — донеслось радостное с противоположной стороны улицы. «Здесь столько вкусного!» Друзья обернулись на кондитерскую сладкая булочка и застыли в удивлении. «Ну чего вы замерли, словно вас молния ударила? На пороге заведения стояла Глория и широко улыбалась. Свежая, яркая и нисколько не похожая на жертву пожара или утопления. «Реджи, ущипни меня», — прошептала Электра. «Кто сказал, что она не выбралась из кают-компании?» Джулия поправила локон, заметив выросшего за спиной Глории хозяина заведения. Он тоже широко улыбался. Подъехал огромный пара биль, переключая на себя внимание опешившей троицы. Из него выбралась группа музыкантов со скрипками, виолончелью и контрабасом в руках. Из кондитерской вынырнули, потеснив хозяина и Глорию, официанты в белых фартуках, полосатых брюках и чёрных жилетах. Они вынесли стулья для скрипичного ансамбля. Как только музыканты расселись, полилась пленительная мелодия. Никого не надо было зазывать. Народ, привлеченный музыкой, сам поспешил наведаться в новое заведение. Страсть ко всему приятному и новомодному отвлекала людей от сцены, разыгравшейся возле парабеля Реджинальда, куда Джули и Электро оттащили за руки ничего не понимающую Глорию. «Что с вами, дамы, вы озверели?» — вопрошала она, вертя головой. «Как ты выбралась из горящей яхты?» Электро припечатала Глорию к машине. «Да бог с вами, какая горящая яхта?» Пышка смотрела то на одного, то на другого. «Реджи, хоть ты объясни, в чем дело». «Яхта Марка вчера сгорела и затонула после того, как кто-то подпалил ящик с петардами. Мы были уверены, что ты погибла вместе с ней». Реджинальд говорил строго. Он вчера проявил слабость, так как был потрясен смертью давней подруги. А оказывается, все его эмоциональные метания были напрасны. Если бы не охватившее его горе, Электра никогда не оказалась у него в постели». Сейчас он испытывал настолько сильное разочарование, что даже страсть Эл, восхитившая его ночью, казалась фальшивой. «А теперь, подруга, объясни, когда ты успела покинуть яхту?» Электра не замечала, как изменилось настроение Реджи. Глория выдохнула, сложив гобы трубочкой. «Не скажу точно, ведь я спала, поэтому не замечала время. Но я помню, когда меня выводили с яхты». Люди сбились у другого конца пристани и кричали, что там кто-то тонет. Я спросила, но мне приказали молчать и не вертеть головой. Я и замолчала. А потом меня отвезли на шикарной машине домой. Мама сразу все поняла. «Бесполезно ругать человека, который ничего не соображает». Отчитывали меня утром. «Кто тебя отвел к машине? Стюарт? Марк?» Реджи хмурился. Все понимали, что Глория избежала смерти только потому, что кто-то позаботился о ней. Но когда она успела покинуть яхту... Впрочем, в такой сутылоке, что творилось на причале, не мудрено остаться незамеченной. Слишком много гостей. Вот и они с Электрой надумали непонятно чего. Сами придумали, сами поверили. Это был Фест. Минуту все молчали, переваривая услышанное. Фести вернулся на причал. Я видела, как он уезжал. Джулия оглянулась на кондитерскую. Народ валил в нее валом. «О, так ты, оказывается, тоже не ушла? Как долго ты оставалась на вечеринке?» Электра сощурила глаза. Джулия фыркнула. «Неужели вы думаете, что я в отмеску Марку сожгла его посудину?» «А ведь у тебя был повод...» Не успокаивала сел. «Его неуместная шутка, что он с тобой переспал, сильно тебя расстроила?» «Да, Марк со мной переспал...» Джулия прямо взглянула в глаза Электры и обещала, что никому не расскажет о моей минутной слабости. А он... он все обратил в шутку. «Я так понимаю, если нас приведут на допрос, алиби ни у кого нет. Каждый из нас в момент поджога присутствовал на причале поодиночке, и я уверен, что у каждого была причина желать Марку зла». Резюмировал Реджинальд. Он расслабил галсток и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Он вырядился во все темное, так как был уверен, что придется идти к родителям Глории и приносить соболезнования. А теперь, рядом с женщинами, одетыми в светлое, чувствовал себя неловко. И даже Электра ослушалась его и предпочла белый костюм, а не тот синий, что был более подходящим к печальному случаю. Она словно специально выставила на показ кардинальную смену имиджа. «Ну, я же спала!» — подала голос Глория, лишь на минуту задумываясь какая причина была у Реджи или у Электры ненавидеть Марка. «А мы не уверены, что ты не притворялась», — парировала Эл. «Разве у тебя никогда не было обиды на Марка?» — поддержала выпад подруги Джулия. «Да», — согласился Реджи. «Тебе проще всех было подобраться к ящику с петардами, оставить там свечу, а потом сделать вид, что сильно пьяна». «Думаете, я не знаю, что это Марк придумал мне прозвище «жирная попка»?» Глория прочла в глазах друзей с мужчине «Да, я обижена на него, но собиралась отомстить по-другому. Я не настолько умная, чтобы понимать, как можно с помощью свечи сжечь яхту». «Выходит, из всех нас только у Феста не было причины, так как он видел Марка в первый раз». Джулия заправила локон за ухо. «Но он почему-то вернулся». Реджи сощурил глаза и проверил, выбралась ли Глория с яхты. А это уже о многом говорит. А о чем, например? Не поняла пышечка. О том, что он считал яхту опасным местом. Редженельд обвел взглядом подруг и остановился на Глории. Кстати, а о каком секрете ты говорила, прежде чем уснуть в кают компании? Глори сделала большие глаза. Я говорила? Да! поддакнула Электра. Сказала, что подслушала, и теперь знаешь, кто убил первого советника. Ах, это! Глория сильно смутилась, ее щеки ярко окрасились румянцем. Реджи отметил, что в этот момент девушка сделалась прихорошенькой, но это не помешало ему рыкнуть на нее: «Говори!» «Это такая ерунда, что не стоило упоминать!» Пышка стыдливо прикусила нижнюю губу. «Ничего себе ерунда!» Электро всплеснула руками. «Да нас всех за такую ерунду могли убить! Одна из причин поджога яхты — как раз твоя тайна!» Мне стыдно в этом признаваться, но да, я подслушала разговор короля с неизвестным мне человеком. В этот день отец попросил отнести Его Величеству под нос кофе. Служанка, из рук которой король без опаски принимал еду, заболела. А больше папа никому не доверял. Поэтому отправил меня. Я прошла пост королевских гвардейцев, а у второй двери задержалась. Съехал на бок Чепец. Пока я его поправляла, услышала, как король говорит. Убить его, что ли? Ну тихо, чтобы королева не узнала, что это моих рук дело. На что второй ему ответил: Только прикажите, и толстяк больше не доставит проблем. Она многозначительно посмотрела на друзей и перешла на шепот. А через два дня объявили, что первый советник мертв. А кто его все время поддерживал? Королева. То есть ты хочешь сказать, что жирного борова убрал король? Реджи побледнел. «Это ты называешь ерундой?» «Наверняка в его кабинете был наемный убийца. Уже только заодно это тебя следовало утопить». Джулия беспокойно оглянулась. «Когда ты вошла, разглядела собеседника короля?» «Электра была серьезна». «Нет». Глория прижала ладошки к горящим щекам. «Я предварительно постучалась. Так принято. А когда вошла в кабинет, король был совершенно один». «Тайный проход». Кивнула Электра. Папа упоминал, что их сетью опутан весь дворец, и... Реджи поднял руку, чтобы Эл замолчала. Есть более важные темы. «Глори, ты кому-нибудь рассказывала эту историю?» «Да», — простодушно ответила она. «Фесту. Он вчера спросил, когда вез на машине домой». Реджинальд переглянулся с Электрой. Та поджала губы и многозначительно покачала головой. «Опять Фест». Он неумолимо становился главным подозреваемым. «А что он тебе на это сказал?» — осторожно спросил Реджи. «Рассмеялся. Сказал, что теперь не понимает, куда делся любимый кот королевы. Эта рыжая толстая тварь ревновала ее королю и ссала в туфли его величества». «Фест бывает при дворе», — насторожился Реджинальд. «Или есть кто-то, кто рассказывает ему дворцовые сплетни?» — успокоила его Джулия. «Мы сами этим только и живем. А то, что у королевы пропала одна из ее кошек, мы тоже слышали». «Вот поэтому я и сказала, что моя тайна — сущая ерунда». Глория выразительно вздохнула. «Я все не так поняла. На половину королевы никогда не ходила и понятия не имела, что у нее есть любимые кошки». Она обернулась на дверь, откуда раздавались пленительные запахи кофе и шоколада. Все, я утолила ваше любопытство. А теперь пошли в кондитерскую. А, там так красиво! Я даже успела занять место у окна, ведь я всегда прихожу первая». Компании друзей встретили просторный светлый зал со столиками, накрытыми белоснежными скатертями и длинный зеркальный прилавок, где в три этажа были выставлены торты, пирожные и прочие шедевры кондитерского искусства. Много цветов на подоконниках и в катках, гирлянды разноцветных фонариков и лампочек под потолком. Помещение для любителей сладкого было отгорожено огромной стеклянной стеной от второй его части, где можно было наблюдать за работой кондитеров. Звукоизоляция не позволяла слышать шум машин, взбивающих яйца или крем. Не чувствовался и жар печей, которые занимали всю дальнюю стенку. На переднем плане работники сладкой булочки придавали сладкому товару законченный вид. Велись кремовые розы, летела шоколадная стружка, падала ореховая крошка, укладывались свежие ягоды. «Я в раю!» — восхищенно прошептала Глория.